Утром проснулась поздно и удивилась тому, что свет мне в глаза не бил и вообще полумрак повсюду. Села, огляделась, улыбнулась. Охранябушка за ночь раздобыл где-то ткань чёрную и занавесил все стены, несуществующие так, чтобы свет не мешал мне. Встала, потянулась, вышла из избы и заулыбалась уже всему — солнцу, утру, лесу, лешему, который держал бревно, коту ученому, который давал советы, мудрому ворону, который давал указания, и даже охранябушке, который бревно это пилил. А у костра русалки лысый обед готовят, и из лесу медведь с кузовком грибов идет, и чаще моя зловреднючая лежит на солнышке, ногой в листочках покачивает, и морда у нее, ну, такая довольная, что ни словом сказать, ни песней передать. Красота, в общем. — С добрым утром, как ты? — спросил мак, выпрямляясь. — Спасибо, хорошо, — ответила, улыбаясь. «Лешенька, ты сильно занят?» Суровый мой сотоварищ посмотрел на чащу. Та поначалу сделала вид, что вообще ни разу намеков не понимает, но с не забалуешь. Встала, как миленькая, пошла бревно для охранябушки держать. Но я ее взгляд на медведя перехватила. И вот клюкой поклясться могу. Она сейчас механтия припашет. Чаще у меня та еще поганка. Посмотрела на русалок. Те улыбались во все зубы. Счастливые такие, лысые. Русалочки милые, а где волосы-то? Не удержалась я от вопроса. Утро доброго, госпожа лесная ведунья ответили они разом. Потом вдруг засмущались, глаза опустили, и только Фати, она самая смелая из них, сказала: Нам чаще матушка все поведала, но ну, о том, почему же вас все страшные уродины кличут, уж не сочтите за оскорбление, госпожа. Да только волосы же сейчас не в моде, особливо у магов. Им чистенькие, без волосика волосинки девушке нравятся. Ну, чаще. Глянула на чащу. Та улепетывала, бревно теперь медведь держал. Грибы мне кот нес. А охранябушка, видать, уже знал все, но лишь улыбку скрыть пытался. А говорить правду русалкам не собирался никто. Даже я. м, -м красиво, — проговорила невнятно. Маслом натерли головы, чтобы блестели, — гордо сообщила Тин. Ну, чаще ты у меня еще попляшешь. Да только тут как раз Леший подоспел. Не то чтобы спешил, но подошел в самое время. Я руку протянула, к его колючей щеке прикоснулась, и глаза закрывала уже, когда заметила, не пилил бревно больше мой охранябушка. Замер он, мрачно глядя на Лешего, с чего бы это. И глаза я закрыла, передавая другу верному все сведения Олесе, все, что во время сна заметила, все, что ему сделать надобно. Где подлесок проредить, где муравьев угомонить, с каким волком побеседовать, а то повадился на охотиться Мне урок и раньше про него говорил, а вот сегодня сама увидела. Волчара этот наглый, от стаи отбившись, караулил у водопоя не старых и болезных, а молодых или нет. Негоже это, у волков своя задача, а коли не выполняют прочь из моего леса. В общем, дел было много, и славно так, что леший у меня теперь есть». Поначалу всё самой делать приходилось. Я с ног сбивалась, все чаще где-нибудь под сосной спала. Но, может, и к лучшему это. Меня тогда только работа и спасала, берегла от дум страшных. И все же с Лешем полегче стало. И я без него, как без рук теперь. Всё передала, поручение дала, открыла глаза, улыбнулась другу верному, руку опустила. — До заката управиться надо бы, Лешенька, — попросила его. «Я-то успею, а ты?» — поинтересовался Леший. «Управлюсь. У меня выбора нет. Вечером поспать нужно будет. Ночь-то вся на охранябушку уйдет». Леший повернулся, да на охранябушку глянул недобро. «Не злись, Лешенька!» — попросила его. Тяжело вздохнул богатырь лесной, да и исчез. Оно и верно. Работы много сегодня. А я и так проснулась поздно. Быстро умывшись, волосы расчесала. Собрала. На ходу хлеб с маслом сжевала. А Опасля нос нацепила, на лицо краску нанесла, брови поклеила косматые бородавки самые страшные, плащ же не самый страшный. Тот после охранябушки надо было еще починить. Из избы вышло уже как полагается. Страшное, мерзкая, жуткое. «Лапти забыла», — сказал вдруг Мак. «Ой, точно». Метнулась обратно, переобулась, но когда спустилась по лестнице, маг заступил мне дорогу. Осмотрел внимательно и спросил. «Магией пользоваться не стала. Выходит, опасаешься кого?» «Повод есть», — ответила я. И чуть не помянула все поганки лесные разом, модулятор голоса забыла. «Да что ж за день-то такой? Пришлось опять бежать в избу, а хранябушка почему-то за мной пошел». Постоял в полумраке, пока искала нужный амулет, да настраивала на каркающий резкий голос, делая распевку, а потом спросил, «Что конкретно не так с магией?» Посмотрела на него досадливо, вздохнула и правду сказала. «Мою ты поглощаешь, да быстро. Так быстро, что иллюзия и та не держалась. Глаза мои сползающие, вспомни». Мак кивнул, принимая ответ, и произнес. «Ночью ты не переодевалась. Сейчас снова в образе лесной корги. Людей каких встречать собираешься?» Посмотрела на него пристально, да и совет добрый дала. «В мои дела не мешайся, охранябушка. Это мои дела, не твои». Промолчал, взгляд тяжелый, пристальный. Затем вдруг сказал. «А из хранительной магии на тебе что-то есть? Да сколько ж можно уже? Чаще позвала я. Меня она везде услышит, даже если рядом нет. А уж зову не поддаться права не имеет. Вот и сейчас скользнула в избу стебляком вопросительным. И вот тогда я и нанесла удар, вымолвив. «Чаще родненькая, ты не поверишь. Маг наш вообще ничего о зачатии не ведает». Это было все. Когда я уходила, в избе царила такая тишина, что была хуже рева-звериного. Но это ничего, мне все нравилось.